Глава 35. Мод. За день до описанных ранее событий. Матвей, а может, останешься? Вкратчивый женский шепот нарушает тишину, воцарившуюся в небольшом гостиничном номере с двуспальной кроватью и окном во всю стену. Заставляет поворачивать голову и придирчиво изучать плавные изгибы стройного тела. Подмечать реакции собственного организма и делать неутешительные для приподнявшейся на локте девушки выводы. Нет, Сонь, без вариантов. Не дрогнув ни единым мускулом, я твердо сообщаю о Катеевой Софье Михайловне, дочери местного майора, и возвращаюсь к прерванному занятию. Накидываю на спину помятую в полустрасти рубашку и спокойно застегиваю пуговицы, игнорируя неприятное покалывание между лопаток. Вчера истек срок моего контракта. Но вы, подписывать я не стал и честно послал Крестовского по телефону в ответ на его ехидный вопрос. Продлевать будешь? А это значит, что нашему с Сонькой горизонтальному сотрудничеству тоже настал конец. Ну серьезно, Мот, далась тебе эта Москва. Шумная, людная, сложная. здесь подняться гораздо проще. Папа подёргает за нужные ниточки, продвинет тебя по карьерной лестнице. Снова оборачиваюсь. И неосознанно хмурюсь, пока Акатьева принимает вертикальное положение, подбирает под себя ноги и тянет простыню, прикрывая красивую аппетитную грудь. Распинается, стараясь как лучше, заливается пламенным румянцем, а я понимаю, что не трогает, не царапает под ребрами, не цепляет нужные струны, не заставляет менять принятого решения. Да, три года муштрей определенно пошли мне на пользу. Не прогнули, вынуждая спасаться бегством на гражданку или вылизывать зад командиром. А наоборот, стерли былую неуверенность, смыли в унитаз имевшиеся слабости, ожесточили. Научили готовить что-то сложнее яичницы и пельменей, откладывать финансы про запас, никому не привязываться и надеяться только на себя. Я выжил из службы все, что хотел. Пора перелистывать эту страницу. Я сам себя продвину, сов. Там, где сочту нужным. Я бросаю через плечо чуть более холодно, чем планировал, и встаю с кровати, разминая затекшие мышцы. Поправляю разъехавшуюся молнию на джинсах, провожу пятерню по отросшим длиннее привычного армейского ежика волосам, и слышу разочарованный вздох, полный невысказанной грусти и мучительного укора. Ровно секунду мешкаюсь, а потом размеренным шагом направляюсь к выходу, роняя банальное. Дело не в тебе, Сонь. Это мне скучно на Урале. Это меня тащит стальными клещами обратно в Москву. Это у меня через пять часов самолет. Не передумал, Матвей. Все тот же вопрос в пропахшем сигаретами и дешевыми женскими духами в Форде озвучивается служивец Леха, разглядывает меня как фееричного придурка и откровенно не понимает, что может не нравиться в сытом безбедном существовании с маячащей на горизонте квартиры в военную ипотеку. Я же не спешу разбивать его радужную реальность и приводить сотню аргументов против. Не передумал, погнали. Опускаю до упора стеклопакет, проветривая автомобиль и утыкаюсь носом в булькующие оповещениями гаджет. Мама сейчас отдыхает в санатории в Ялте по путевке, которую ей достал лечащий врач. Шлет миллион фотографий у помрачительной крымской природы, и впервые за долгое время наслаждается жизнью. Она по-прежнему не может преодолевать длинные расстояния, передвигается с помощью изящной трости и часто берет паузы, чтобы передохнуть. Но ее ремиссия, в принципе, чистое счастье и невероятное чудо, на которое мы с ней уже не рассчитывали. С затаенным восторгом я смотрю на солнечные яркие снимки, чувствую соль на языке, слышу шум ветра и пение волн, и не замечаю, как проходит остаток дороги до аэропорта. Забираю из багажника легкую спортивную сумку, в которой минимум вещей, благодарю Леху за все. И последним миную паспортный контроль, чтобы вскоре разместиться в неудобном жестком кресле по соседству с тучной угрюмой женщиной. Пожалуйста, выключите все личные электронные устройства, включая ноутбуки и мобильные телефоны. Это последнее, что я слышу прежде, чем провалиться в здоровый глубокий сон. Открываю глаза, когда уже шасси самолета касаются взлетно-посадочной полосы. И вместе с другими пассажирами, по глупой традиции, аплодирую пилоту. Одним из первых выхожу в просторный зал, где встречающие ждут своих друзей, братьев, жен. Я через пару шагов натыкаюсь на Крестовского в сопровождении Шаровой. Настя, серьезно? За время моего отсутствия одногруппница коротко подстриглась, покрасилась в пепельный цвет и скинула пару-тройку килограмм. Правда, осталась такой же высокомерной фифой снисходительно взирающей на окружающих. Крис же наоборот заматерил, обзавелся татуировкой из непонятной вязи на шее и, судя по всему, перестал отдыхать на морях каждые пару месяцев. По крайней мере, его волосы приобрели русый оттенок и больше не выгорают. За несколько секунд вычленив главное, Я перекидываю болтающуюся в руке сумку через плечо и крейсером прокладываю себе путь между зазевавшимися туристами, потерявшими багаж. Стопорюсь рядом с Игнатом и заключаю его в медвежье объятие, до хруста стискивая ему ребра. «Скучал по тебе, брат». Признаюсь без обиняков и разрываю контакт, равнодушно наблюдая за тем, как Шарова пытается подставить мне щеку для поцелуя перетаптывается с ноги на ногу, не получив нужного отклика, и чиркает острыми каблуками по ни в чем не повинному полу. «А ты что здесь делаешь, Настя?» Интересуюсь наполовину прикрыв веки, не обращая внимания на замаскированный кашлем смех креста. «Сестру встречаю». «Вот и встречай, а нам с Игнатом пора». С каким-то извращенным удовольствием оставляю неподготовленную к такому приему одногруппницу, хлопать нарощенными ресницами и нагло оккупирую водительское сиденье, не спрашиваю у хозяина тачки позволения. Любовно глажу новенький руль старого морковника и плавно трогаюсь с места, когда Крестовский усаживается рядом. С упоительным восторгом вливаюсь в стремительно несущийся поток автомобилей и, наконец-то, дышу полной грудью. Все в этом городе резонирует с моим внутренним настроем, откликаясь благоговейным трепетом и позволяя чувствовать себя дома. «Может, у меня пока перекантуешься, Матвей?» «Да нет, спасибо, Крест. На старой маминой квартире обоснуюсь. Она ей без надобности». По возвращении из санатория мама переезжает к своему доктору, сдувающему с нее пылинки, и это прекрасно. «Как кайф. Если что, сам знаешь, всегда можешь на меня рассчитывать». В очередной раз оправдывает звание лучшего друга Игнат и замолкает до тех пор, пока мы не подруливаем к немного изменившему внешний облик пару, где вся наша группа когда-то частенько зависала, просаживая нехилые чивы и пропуская пары. «Куришь?» «Бросаю». Боковым зрением я фиксирую, как приятель сдергивает пленку с пачки сигарет и буксует от моего вопроса. Хмурится раздраженно и убирает свой кент во внутренний карман слишком легкой для конца февраля куртки. «Правильно, плохая привычка» как и привязанность к лильке. Проглатываю вязнущие на языке окончания фразы и с напускной беззаботностью передаю ключи другу, ныряя в теплое многолюдное помещение. Мажу взглядом по новой обстановке, рисую твердую пятерку большим удобным креслом и вместительным мягким диваном и забиваюсь в самый дальний угол, предпочитая видеть локацию как на ладони. Сказывается впившийся в подкорку армейский рефлекс. А потом до двух часов ночи ввожу Крестовского в курс своих дел. Выпытываю из него последние новости и даже успеваю согласиться устроиться к нему в автомастерскую администратором, пока не подыщу что-то более подходящее или не заработаю на долю в приличном бизнесе. Говорив другу переночевать в моем пустующем жилище, я тщательно проветриваю комнаты, укладываю гнато в спальни, сам же падаю на продавленную тахту в кухне. И вскакиваю в 6 утра по вешемуся в кожу дебильному распорядку. Ощущаю себя достаточно бодрым, чтобы матнуть десяток кругов по спортивной площадке, принять контрастный душ и сгонять в кипермаркет. Затариваюсь на целую неделю вперед и принимаюсь готовить нехитрый завтрак из омлета, бутеров с колбасой и помидоров. Завариваю самый обычный растворимый кофе и слышу за спиной топот разбуженного гризли. Жратва, питьё. «Выходи за меня замуж, Матвей, а?» Стебется крест, оглашая кухню диким хохотом. Я же демонстрирую ему весьма недвусмысленную фигуру из отопыренного среднего пальца и на всякий случай словесно дублирую маршрут. «Ну да, я же не Саша». Притворно обиженно выдыхает приятель. А я, как петбуль, вцепляюсь в горящее ярким клеймом на груди имя из прошлого, которое так и не смог вытравить из своей кровеносной системы. «А что, Саша?» Сегодня вечером знакомиться с родителями Латыпова. Официально. Того урода, который на нее поспорил. Ага. Игнат с невинным видом отхлебывает разведенную мной бурду и деланно пожимает плечами, пока я расплываюсь в предвкушающей хищной улыбке. Не знаю, какая перспектива прельщает меня больше. Окончательно ушатать раздолбанные нервы отца или столкнуться с Сашей и выпустить своих демонов.